Глава 9 Сила Симаргла Сила Симаргла. Она же Сварога, Ерилы, Хорса, Дашбога и ведьм. Сила огня и Солнца носит свое название в честь Бога, явившегося из Ирана. Местность рождения Бога влияет на то, какие силы могут проявиться: как с растениями и животными. Где-то джунгли и тигры, а где-то поля и ястребы. Но это не значит, что она не может адаптироваться или не имеет аналогов. Если на местности не водятся кенгуру и не растут пальмы, это не значит, что их нельзя перевести, а после найти способ организовать их выживание на новой территории. Некоторые вазные растения или животные могут отлично прижиться на новой местности. Так и произошло с божественной силой, прибывшей из Ирана вместе с Семарглом. На новой местности она слила силы Ерилы и Хорса, повысив мощь Семаргла до невообразимых высот. Первое – зафиксированное в истории естественное повышение силы Бога после 20 лет жизни. Но это было не единственное невероятное и неповторимое – больше никому из Богов не удалось – открытие Семаргла. Второе – искусственная передача сил. Они впервые в истории были переданы волей Бога, а не решением самой силы. И этим первым искусственным Богом стал Сварог который позже передал силу своему сыну Дашбогу. Последний, оказавшийся сыном ведьмы, смог закрепить силу Симаргла на наследственном уровне. Правда, передавалась она только ведьмам. По одной из теорий, женщины с человечьей и нечистой кровью стали живыми магнитами для этой силы, ослабевающими только с появлением дочерей, которые силу перемагничивали. После Дашбога других мужчин силой Симаргла не было зафиксировано до появления в среде охотников Утова Олега. Через несколько часов пожар стал только сильнее. В доме было уже трудно дышать, но Олег и не думал уходить, ведь никто из его коллег так и не вернулся. А еще мужчина понял, что чувствует огонь. Он не мог объяснить свои ощущения, но сейчас, когда огня было так много, просто понял, что так часто оказывался неподалеку от пожаров не просто так. Отчего же, когда его семья горела, его ничего не отвлекло от работы? «Я уберегу дом, не волнуйся», – отвлек Олега домовой. Мужчина был в курсе, что их новый житель никуда не ушел. Не раз видел его тень и мельтешащий силуэт, как оживший кошмар его детства. Только сейчас Олег понял, что никогда не был сумасшедшим. Просто видел он всегда чуточку больше. «Интересно, а все сумасшедшие такие?» Вспомнилась старуха, которая выливала в окно мочу и вызывала полицию, потому что ее ограбили, а потом сообщала офицеру, что украли её трусы. Нет, определенно не все сумасшедшие. определенно. За мыслями Олег пропустил дальнейшие слова домового, но тот терпеливо повторил. «А если все окна закроешь, то и воздух смогу немного профильтровать». Олег усмехнулся тому, что домовой знает слово «профильтровать», но пошел закрывать. Мужчина уже заметил, что с момента ухода Велеса и Дова он слишком много усмехается и посмеивается. Настолько много, что его волнения, приближающиеся к истерике, становится все более очевидно даже для него самого. Причем, кажется, больше всего он волновался за Дова и Ярославу. Кажется, обретение нового родственника вызвало не такое уж равнодушие, как показалось изначально. А то, что внутренне Олег считал себя обязанным помогать ведьмочке, Заметил уже давно. И неудивительно, что мужчина облегченно выдохнул, когда спустя два часа пожара вернулись Матвей с Ярославой. Девушка была бледна и, похоже, плакала. Она шла, пошатываясь, но не принимала ничью помощь. Олег видел в ее глазах отражение своих из прошлого. И понял все еще до того, как она прохрипела. «Это я виновата!» Некоторым кажется, что если ты бывал в такой же ситуации, то сможешь найти слова и утешить. Но нет, Олег не знал выхода из этого чувства вины. Не помогла ни месть, ни новые знания, ни спасение ребенка из другого пожара, ни даже становление одним из богов. Что он может сказать или сделать для юной девушки, которая, похоже, все эти часы сражалась с пожаром, который сама же и устроила? Но как это могло случиться? Ведь по наблюдениям Олега, Даша, точнее Ярослава, всегда была так аккуратна и точна с огнем, Наверное, вопрос отразился в глазах Олега, так как Ярослава начала на него отвечать. «Меня сестры предупреждали, что если попасть в охотники до 25, то силы начнут уменьшаться. А любой дисбаланс сил, когда в тебе две противоборствующие, божественные и нечисти, чревато боями. Я ведь огненная ведьма. Я шла по лесу, увидела Перуна». Ярослава сбилась, увидев взгляд названного. Ну, не любил он, когда его называли по силе, чужим именем того, который когда-то особенно выделялся, обладая такой же. И его можно было понять. Олегу тоже не нравилось это обезличивание. Вон, у Виллиса он до сих пор не знал настоящего имени. «Матвея», – поправила себя ведьма. И на меня нахлынуло что-то. В голове помутнилось. очнулась когда уже вокруг был пожар. А то, что я видела Перуна, это вообще привиделось. «Сколько же ей лет, если можно с 25, а ее вон как коробит?» «Двадцать», – ответила Ярослава опять на невысказанный вопрос. Матвей принес воды и подал ведьмочке. Олег же продолжал смотреть на девушку, погружаясь в те же чувства и не понимая, чем помочь. Единственное, что вспомнилось, как искал хоть одну родную душу, но отчим оказался занят в очередной раз только прислал крупную сумму денег, которую Олегу в горе и злости вернул отчему Не это ему нужно было после потери жены и сына. Не это. «Тебе дать телефон, сестрам позвонить?» Чтобы не волновались. Олег специально сказал так, чтобы казалось, что помощь нужна не Ярославе, а ее сестрам. Слишком уж знакомо это чувство бичевания, которое говорит внутри. «Такой, как ты, недостойный доброго слова». Но ведьмочка отрицательно помотала головой, вводя по краю кружки пальцем. «Круг», – прошептала девушка, отследив собственные действия. Затем Ярослава подскочила и вышла из гостиной, давно приспособленной по чаепитии охотников, в ту комнату, что она занимала. Девушка вернулась. Возможно, на автомате, а может, ей сейчас было слишком тяжело оставаться одной. В ее руках был старого формата телефон, крупный, с большими кнопками, Ярослава, довольно медленно, явно вспоминая, как позвонить, тыкала по ним пальцем. Похоже, девушке непривычно пользоваться техникой, что неудивительно, учитывая рассказы Велеса о ведьминских особенностях. Наконец, ведьмочка замерла и поднесла гаджет к уху. «Даша!» – вскрикнула Ярослава, видимо, услышав ответ. А затем ведьмочка поняла, что только что выдала и то, что знает настоящую Дарьяну. Раскрасневшись от понимания этого, ведьмочка таки убежала в свою комнату продолжать разговор там. Спустя пять минут мужчины перестали тупо пялиться в дверь в попытке разобрать бормотание за ней и отошли к окну, наблюдая дым вдали. — Велес где? — спросил Перун. — С Довом, — ответил Олег. — То есть он вот уже несколько часов в огне с из-за кого должен погибнуть, по предсказанию того, «Чьи предсказания никогда не ошибаются?» – уточнил Перун. Позади раздался стук. Олег развернулся и увидел Ярославу, которая, видимо, успела уже договорить, и сейчас четко расслышала фразу Матвея, от шока выронив свой старый телефон. Руки ее тряслись, а глаза снова наливались слезами. Отлично. Только что они на бедную девочку навалили еще и ответственность за смерть единственного бога, который сумел выстроить дружеские отношения со всеми коллегами. «Ярослава, ничего не случится, обещаю», – сказал Олег, наблюдая предоморочное состояние девушки. Как бы вообще не решила руки на себя наложить. Как успел заметить Олег, ведьмочка часто действовала спонтанно, легко принимала сложные решения, а мир делила на черное и белое. И сейчас, похоже, для нее в этом мире черным была она сама. «Как ты можешь обещать? Ведь сам род!» – начал Перун заткнись. Впервые Олег так грубо разговаривал с кем-то из богов, но и дальше доводить девчонку не мог позволить. Даже хваленая сдержанность Утова спасавала. «Ты меня услышала?» Все тем же голосом Олег уже обратился к девушке. Та невольно кивнула. Что ж, Олег привык выполнять обещания. Конечно, ранее он не давал те, что от него не зависят. Но бог ли он или кто?» «Должно же быть хоть что-то хорошее в этом выявленном о нем факте». Олег поспешил к выходу, приняв решение хотя бы попытаться, за ним последовал перун. Ярослава, похоже, еще пребывала в неком шоке и осталась на месте. «Ты прости, я за девочку переживаю», – сказал Олег, чувствуя легкую неловкость за выкрик. «Да я понимаю. У ведьмы так судьба нелегкая, их ошибки часто забирают жизни обычных людей» не представляю, как они с этим живут». Олег для себя сделал выводы о том, почему против ведьм шли и не только боги в тех сплетнях, что поведал Велес. Похоже, ведьмам в своей истории пришлось еще хуже, чем думалось. Потому что кроме идущей рядом смерти, страшнее только если ты сам виноват в чьей-то смерти. Бедные женщины. Дым снаружи был гораздо более ощутим, чем в доме. Похоже, домовой, как и обещал, очистил воздух в своей вотчине. Может, из-за присутствия этой удивительной нечисти в некоторых домах дыжится легче, чем в других? А может, это какая-то чуйка, доставшаяся ему от неизвестной матери кукушки-ведьмы? Олег сосредоточился на огне. Сейчас, когда он знал, что это тяжелое и навязчивое чувство внутри, тянущее его в лес и есть ощущение от пожара, было проще. Хотелось, конечно, подойти к огню ближе, но приказ Дова еще почему-то работал на Олеге. Не знаешь, как снять заклинание бортника? Все-таки решил уточнить Олег у более знающего бога. А зачем это может понадобиться? Они же в основном на себя воздействуют, на других слабенько. Ну и еще и на сородичей. У них там жесткая иерархия. Но там просто приказы, которые младшие не могут нарушить инстинктивно. Ведь они обычно для их же безопасности. Так вот, почему Дов назвал его младшим братом. Олег принял тот факт, что приказ снять невозможно. Он не злился. Понимал, что такая способность исполнения и отдачи приказов в критической ситуации может быть полезна не только для малолетних отпрысков, но и для башков, которые не могут помочь, а будут только мешать. Итак. Значит, придется работать отсюда. Эх, силушка богатырская, точнее божественная, где же ты, когда так нужна? Оглядевшись, Олег еще дальше отошел от дома и ближе к лесу, пока не дошел до той самой точки, что уже шаги не просто давались тяжело, а вообще не получалось пересечь какую-то невидимую черту. Значит, ближе уже не подойти. Олег попытался взмахнуть рукой, как и видел в различных фантастических фильмах, затем приказать огню. «Потушись!» Вылетавшая из леса птица аж замерла на мгновение с сомнением, глядя на поехавшую крышу нового бога. Взять палку и помахать, как Гарри Поттер, Олег уже не решился. Бедная птица и так чуть в крышу их дома от шока не врезалась. Но почему спасение чьих-то жизней всегда похоже на какую-то стыдобищу? Хорошо, хоть коллеги не видели. И когда Олег уже решился поднять палку, столкнулся взглядом с огруглившимися глазами Перуна. Вот как? Сосредоточившись на огне, он смог забыть, что ни один выбежал из дома. Сосредоточившись на огне, Олег попробовал прислушаться к своим чувствам. Затем осмотрелся, не пытаясь закрыться от всего вокруг, и буквально ощутил, как от Перуна к нему идет поток силы. Так вот, чего Дов так испугался. Олег способен отбирать силу. Что ж, громы и молнии, подчиняющиеся Матвею, сейчас не нужны так что Олег не позволил чувству вины развиться. После того, как увидел отражение своих чувств из прошлого в глазах ведьмочки, Олег понял, насколько важно иногда принять случившееся и делать то, что в твоих силах. Да, он способен отнять то, чем боги дорожат больше всего на свете, их силу. Но это есть, уже случилось, и сейчас дает возможность спасти множество людей и животных, которые пострадают от этого пожара. Следом Олег также потянулся к огню вдалеке. Сила потянулась в лес и безболезненно коснулась пожара. Когда мужчина почувствовал, что огонь может уменьшиться, то потерял ощущение единства с окружающим миром и окружающий поток силы, видимый Олегом, как легкое Марево, перестал двигаться в его сторону. Снова потянулся к пожару. Тот откликнулся, и Олег попытался его убрать. Не удалось. Потянул в себя, поглощая. А вот это уже немного больно. Но он почувствовал, что действует верно, огонь уменьшается. Вот только уж слишком медленно, явно ослабляя тело. Мужчина покачнулся, ощущая тяжесть последствий. Долго так не продержаться. Олег посмотрел на Матвея и потянул силу из бога грома. Сразу стало легче. Вот так можно и сколько угодно простоять. И работа пошла быстрее, теперь был шанс хотя бы замедлить распространение пожара. В глазах Перуна мелькнуло понимание. Он явно чувствовал уход силы, но не ушел, а подошел ближе и заговорил: Столь мощное умение работать с огнем, перенос сил и их объединение. Ты знаешь, чья это сила? Олег не ответил. Разговор ему не мешал, наоборот, Олег как будто более четко и объемно воспринимал окружающий мир. Но почему-то ответить не получалось. Сразу уменьшался поток энергии и Олег решил не отвечать. К тому же не так уж и важно узнать ответ на вопрос. Его и ранее не интересовало, чьи силы у него могут быть, хотя Велис очень любил размышлять на эту тему. А все потому, что когда Олег спросил, «А что это изменит? Я узнаю, как управлять своей силой? Или у вас для каждого бога свои плюшки?» Ответ на вопрос был, «Нет, более того, есть боги, подлежащие уничтожению». Но это точно не ты. Ни у одного из них нет такого навыка управления огнем. Ну и смысл, раз никаких бонусов. А силы в любом случае. Интуитивно работать самому. Для этого в охотники отправлен, чтобы было разрешение использовать силы, как выразился Велес. Вот и Перун сообразил, что Олегу может быть неинтересно, но, похоже, совсем не мог сдержаться. «Олег, это сила Симаргла! Ведь уже отчаялись ее увидеть после того случая, когда, когда ж Бог буквально подарил ведьмам силу. Олег пожал плечами. Что ж тогда остальные не спешили делиться друг с другом? Перун как будто прочитал мысли Олега и сказал. Эта сила абсолютно уникальна. Никакая другая не способна на подобное вытягивание или объединение божественных сил. А ведь многие пытались стать сильнее. Как однажды это вышло у Симаргла, Или передать силу прямому наследнику, как вышло у Сварога? Даже я пытался. симаркл Сварог, даже бог. И Перун ожидает, что Олег сейчас все поймет и так же возрадуется. Или что? Нет ничего хорошего в абсолютной уникальности. В данном случае еще и может аукнуться повышенным вниманием столь сомнительной конторы, как божественная канцелярия. Но все равно странно, что в тебе сила проявилась в подобном возрасте. Так и не должно быть. Может, ведьмы примагничивают слишком много? Олег не выдержал и улыбнулся. «Примагничивают». Звучало забавно и слишком антинаучно. И пусть странно ожидать науки от богов, но Олег впервые понял главное горе Велеса – отсутствие системы и базы исследований. Вся информация в основном передается из уст в уста. «Что в двадцать веке нонсенс даже для богов?» – звучал голос Велеса в голове Олега. К дому подъехала еще одна машина. Но мужчины и не пошевелились. Если обычные люди, то все равно ничего божественного не увидят. Просто двух мужчин, стоящих рядом. Один из них только слишком молчалив и напряжен, но мало ли что у него случилось. Только по вышедшим девушкам сразу стало понятно, что ничего обычного в них точно нет. Одежда близняшек была копией Ярославы. Такая же многослойная и немного устаревшая. Или, как говорят нынче, винтажная. Следом вылезла, причем именно вылезла, настолько была немощная эта сухонькая старуха. И только через мгновение Олег понял, что это вовсе не бабуля, а молодая просто чем-то больная девушка. На ней проклятие. Зло прошипел Перун, тоже заметив брюнетку, медленно идущую в их сторону, а затем уж пояснил. «Значит, из-за нее уже успели погибнуть люди». И, видя вопрос на лице Олега, продолжил уже более спокойным голосом. Определенные заклинания могут наложить на ведьму проклятие. Обычно явление проклятия приносит человеческие жертвы. Иногда просто создают катастрофу вроде упавшего самолета. ДТП или природное что-то, типа наводнения или урагана. Ведь происходит удар ведьминской силы не только по технике, но и по природным. Матвей прервал лекцию, заметив, что брюнетка подошла слишком близко. То, что эта сестра Ярославы, было видно сразу. Такие же темные волосы и светлые глаза. Только у их ведьмочки был еще и оттенок голубого. А где... Эм сказала и застыла девушку, которая, похоже, в курсе обмана. Ярослава? В доме? Ответил Перун. Вот как. Помрачнела девушка, а затем, что-то для себя решив, протянула руку и представилась. Дарьяна? Перун ответил на рукопожатие. Олег, естественно, нет. Он все еще не мог особо двигаться, погруженный в состояние пылесоса, что ли, для силы огня. Но пока искал способ ответить ведьмочке, заметил, что уже некоторое время тянет из девушки силы, и с остальных, что приближаются, тоже. Когда заметил и остановился, Дарьяна внимательно на него посмотрела и сказала. «Продолжай. Мне становится легче». Олег тут же вернул поток, но отбирал силы теперь только с брюнетки. Казалось, к моменту, как остальные девочки подошли, Дарьяна даже стоять стала прямее. «Это очень интересно». Я думала, что после колдовства мне становится хуже из затраты магических сил. А выходит, что только банальная телесная и ментальная усталость, усиленная из-за проклятия. «Что ты бормочешь, Даш?» – спросила одна из подошедших близняшек. «Кажется, я нашла способ справиться с проклятием. По крайней мере, замедлить точно», – ответила брюнетка. «Только не очередной эксперимент». «Опять эксперимент? Интересно» это воскликнули обе близняшки какой эксперимент прозвучал голос вслед за каким-то шумом олег не стал оборачиваться поняв что это яра вид дарьяны сразу изменился мгновение назад перед ним стояла немного растерянная с очевидным чувством вины девушка а теперь уверенная женщина идущая на разборке кто обидел ее чада жена олега всегда именно с таким видом собиралась на все родительские собрания может дарьяна не сестра а мать «Я подниму!» – сказала одна из близняшек, уходя в сторону Ярославы и исчезая из обзора Олега. Похоже, шумом было что-то упавшее. «Она в лесу жила!» – сдала брюнетку вторая близняшка. «Лес?» – в голосе Ярославы определенно звучали истерические нотки. «Ведьмам же плохо в лесу! Как ты могла в таком состоянии отправиться?» «Яра, сейчас не до этого. Ты все собрала?» Наконец, все девушки оказались перед обзором Олега. Они разбирали какую-то кучу хлама и склянок. Переговариваясь между собой, девочки начали что-то чертить на земле. Но так как они отошли, Олег слышал только, когда их разговор перешел на повышенные тона. «Рисуй крест крупнее», — говорила Дарьяна, явно уже повторяясь. «Лучше мой треугольник. Ты же знаешь, я справлюсь с истощением легче». «Ты и так истощена», — отрезала брюнетка. Хочешь сказать тем, что устраивала пожар? Да, я налажала. Во всем налажала. Ты это хочешь услышать? Может, лучше наши шляхи? Спросила одна из близняшек. Не лезьте! Вскричали обе, определенно все-таки старшие сестры. Поль, вы еще совсем молоденькие, и так вас опасно в круг ставить, сказала Дарьяна, похоже успокоившись, и продолжила твердым и уверенным голосом не очень громко. Но Олег четко слышал, так как Дарьяна к нему повернулась и говорила в его же сторону: Сейчас Олег тянет из меня силу, и мне становится легче. Вытягивайте из меня всю божественную энергию, и я поправлюсь, сказала Дарьяна вначале сестрам, а затем уже смотря в глаза носителю силы Симаргла. Ярослава прищурилась, взглянув на Олега и кривя губы, как будто ее что-то сбивало с толку. Яра, это поможет! постаралась поставить точку Дарьяна. Ярослава мгновенно отвлеклась от Олега, похоже взъерившись. Ее крик раздался, наверное, намного миля крест. Маме, не помогло! В глазах всех девочек отразилась боль и кажется согласие с Ярой. Даже Дарьяна, отступив на шаг от сестры, подумав, кивнула. Хорошо, не всё». И девочки продолжили рисовать на земле. Только сейчас Олег заметил, что были нарисованы там ромб, треугольник, перевернутый треугольник и крест. Что они говорили уже не было слышно, так как эмоциональный разговор завершился, а, соответственно, теперь они говорили тише. Дарьяна подошла к Олегу и попросила прекратить из нее, пока выкачивать силу. Мужчина тут же прекратил, ощущая, как уменьшение пожара вытягивает, похоже, уже его собственные силы. «Потерпи чуток. Мы сейчас тебя подкачаем». Это сказала девушка, которая впервые оказалась в его поле зрения. И яркие татуировки, зеленые с фиолетовым волосы и кари зеленые глаза. Никогда бы не принял эту худую и длинную девчонку за одну из сестер ведьм если бы не следующие фразы. К ним подошла Ярослава и тихим виноватым голосом спросила у Дарьяны. «Я не подумала, что круг без мамы не заработает. Похоже, гнев девушки так же быстро улетучился, как и появился». С таким темпераментом это как же ей приходилось себя сдерживать среди охотников. с Сестрами ведьмочка определенно чувствовала себя более открыто. «А я на что?» – спросила татуированная. «И родственница, и ведьма без сил. Чем не пятерка? «На обычно же мать с четырьмя дочками», – попыталась продолжить Ярослава. «У нас все равно нет выбора», – прекратила дальнейший разговор Дарьяна. «По местам!» И Олег понял, что имелось в виду, по дыму и собственным ощущением понял, что не в силах остановить огонь, максимум сдерживал его распространение. Девочки налили на рисунки какие-то зелья и убрали пустые склянки в карманы, которых у каждой, кроме зеленоволосой, было множество. Дарьяна встала на крест, и, кажется, земля под ней стала зеленее и сочнее. Одна близняшка на ромб, и трава под ней покрылась инием. Другая на перевернутый треугольник, и кончики травинок под ее ногами пожелтели. Под треугольником Ярослава ничего не изменилось, возможно, потому что у нее было меньше всего травы, да и чертить чисто на земле определенно, наверное, было легче. Девочки достали, кажется, обычные крашеные яйца. У Дарьяны их было два, одно она подбросила, а Ярослава ловко словила. В центр композиции из девушек вступила татуированная. «Ну, ни пуха, ни пера», — сказала, улыбаясь, определенно самая современная из девушек. «К лешему!» — хором ответили девушки. И встряхнули свободной рукой, во второй оставалось крашенное яйцо. Из их рук полетели пух и перья. «Из чего они решили, что нечисть им поможет?» — спросил Перун, про которого Олег успел забыть, наблюдая за представлением девушек. Похоже, Матвей Олешем, которому воззвали девушки, уж очень заметный отклик от леса почувствовал Олег. Ведьминские корни которого позволяли ему ощущать такие вещи. Олег вспомнил домового. Сжигание своего жилья – это точно край, на который может пойти нечисть. И, похоже, хранителю леса совсем не хотелось терять свое обиталище и живущих там животных. Олег хотел пояснить всё Перуну, но все еще не мог говорить. Сейчас он уже вообще почти упал на колени. Так его сдавила попытка продолжать воздействовать на пожар. Интересно, а девочки в курсе, что если БК узнает о таких возможностях, то... Перун не договорил, но даже недавно вошедший в эту тусовку психов и волшебников Олег понял. Во-первых, если пустые матери все еще играют столь вескую роль, то зачем их отпускать и после четырех дочерей? А во-вторых, Насколько же эффективно могут работать целые семьи ведьм? Вместо маленьких кристаллов. А об эффективности можно судить уже сейчас. Вокруг ведьм Олег ощущал огромный поток силы, к которому боялся потянуться. Война с Ковином. Олег хотел уточнить, так как прослушал последнюю фразу Матвея, но все еще не мог говорить. К тому же у девочек явно пошло что-то не так. Сила втекала в тело яркой сестры в центре, но слишком медленно вытекала в сторону Олега. Лицо девушки побледнело. Это было особенно заметно на контрасте ее ярких волос и тату. Она покачнулась, но устояла. Забеспокоились, похоже, только Олег и Ярослава. Остальные как будто не видели, что сформируемые ведьмочками силы и явно что-то не то. Забеспокоились только, когда центровая присела, упираясь коленом в землю. Изначально она еще пыталась удержаться руками от падения, но в итоге резко свалилась лицом вниз, все еще находясь в раскоряченной позе, ведь до последнего старалась не упасть. Девочки не бросились к сестре, их, похоже, как и Олега, сейчас удерживала магия. И Олег прекратил воздействовать на пожар, обретя возможность двигаться. Вместо этого он подбежал к лежащей в центре ведьмочки и потянулся к огромному шару энергии, который как будто застрял в лежащей зеленовласке. Он не боялся ничего нарушить, и так понятно, что все пошло не так. Еще не успев ничего поделать, Олег почувствовал, как сильно ворвалась в его тело, освободив потерявшую сознание ведьмочку. «Нет, все-таки определенно, Ярослава единственный, кто видел потоки силы». Потому что только она послала ему благодарный взгляд и прищурила глаза так, как это делал сын Олега, когда не сдавался уже чисто из упрямства. Вот и раскрылось стремление мужчины оберегать ведьмочку. Видимо, оставалось в ней что-то столь же детское, вздорное и необдуманное, каким был его сын. А вот остальные сестры явно не знали, что сейчас произошло, потому что зеленовласая продолжала лежать без движения. У Дарьяны уже по щекам катилась слеза, и Олег понимал, почему, ведь именно она практически приказала пострадавшей сестре участвовать. Но мужчина не стал ничего говорить, потому что переполнившая его сила начала сдавливать, ощущаясь ожогом внутри. Почему-то в голове Олега промелькнуло, что нужно сказать маме, и вспомнился тот нелепый сон, который он принял за видение из-за выпитого ведьминского зелья. Мужчина вернулся к уменьшению силы пожара, чувствуя, что в этот раз получается все гораздо удачнее. Более того, в какой-то момент девочки сжали свои яйца. От последней мысли Олег даже мысленно хохотнул. Ведьмочки прекратили стоять, как истуканы, и бросились к лежащей сестре. При этом поток силы продолжал идти только уже из знаков на земле. Одна из близняшек, покачиваясь, грузно села рядом с зеленовласой. Уставшими и истощенными теперь все казались одинаково. Дарьяна никак не выделялась. «Я не могу ничего сделать», сказала близняшка, ощупав сестру. «Что? Ты?» Ярослава не просто выкрикнула, а даже взвизгнула, похоже, настолько верила, что та одним прикосновением поднимет сестру. «Меня не пускает к ней. Мою силу просто выплевывает ее тело», сообщила все еще сидящая над сестрой близняшка. Удивительное хладнокровие. У ее единоутробной сестры, например, Все лицо уже было в слезах, и руки дрожали. Повезли в больницу! Что вы на меня смотрите? Она же человек обычный, и лечить, наверное, нужно соответственно. Девочки начали осторожно приподнимать сестру, игнорировав фразу той, что, похоже, было целительницей: Я ж людей всегда чувствую. А вот после вопроса второй близняшки: А кто повезет? Только Велена же умеет! Все замерли, и эта фраза Ярославы была четко расслышана. «Это я все виновата». Но от дальнейшего самобичевания отвлек Перун. «Я повезу. Моя машина к тому же побольше будет. Поехали». Так Олег остался на поляне в одиночестве, один на один силой пожары и круга. Он не знал, что ведьмы попадут по дороге в аварию, поэтому все еще надеялся, что до больницы девочки, рискнувшие раскрыть столько опасных для них же самих секретов ради спасения чужих жизней, все-таки доберутся.